Глава 1. Демон вездесущий и опасный. Общие представления о нечистой силе Прежде чем поведать слушателю о многообразном и интересном мире Урало-Поволжской низшей мифологии, автор хотел бы познакомить его с обобщенными представлениями о нечистой силе у местных народов. В этой главе будут рассмотрены наиболее распространенные мифологические понятия. обозначающие фольклорных демонов, их наименования, функции и визуальные особенности. В марийском фольклоре нечистую силу называют «Ия», от тюркского «Ия хозяин», кереметами или обобщенно «злая сила». Причем «Ия» может быть как общим названием демонов, так и наименованием обитателей конкретных локусов. У горных марийцев распространен мифоним «келтымаш», обозначающий злого духа. Мордовские шайтаны, слово проникло в местную мифологию под влиянием мусульманских традиций, могут встретиться человеку в заброшенных зданиях, в лесах, на болотах. Им обычно приписывают исключительно вредоносные функции. Удмуртскую нечисть называют шайтанами. Фольклорная традиция коми-пермяков богата сюжетами о демонах-чудах. Одно из значений этого демононима — наименование демонического персонажа, зловредные духи, нечистая сила. Чуды обитают в пограничных пространствах, в лесах, на дорогах, в озерах. Иные значения мифонима «чуды» — «чуть», связанные с культом предков и мифологическим племенем, раскрытый в другом разделе книги. коми пермяки используют в мистических рассказах номинации «Чуд», «Куль», «Чомор», «Бес», «Черт», «Нечистей». У Коми-зырян также часто встречаются зловредный персонаж Куль. Чувашам знакомы представления о кереметях, шуйттанах, Их они считают наиболее распространенными и опасными демоническими существами. Обобщенное понятие всего нечистого в чувашском фольклоре «усалтесел», что буквально переводится как «все дурное, вредоносная сила». Народы Урала и Поволжья, оказавшись под значительным влиянием православной веры, переняли христианские представления о нечисти. В «быличках» и «поверьях» используются и русскоязычные понятия «черт-бес». Демонов описывают как существ с рогами, хвостами, копытами. Мусульманские народы, татары и башкиры, переняли из арабо-мусульманской мифологии веру в джиннов. Считается, что джинны могут принимать любые обличья и обитать в разных сферах пространства. под землей, в небе, в воде, среди людей. Согласно исламской мифологии, джинны делятся на несколько видов. Самые могущественные — мэриды, также известные — ифриты, шайтаны, джилланы и, наконец, джанны. В устной фольклорной традиции эта иерархия часто не учитывается. Джинны могут быть опасными зловредными существами, вызывать болезни и вселяться в людей. Рассказывают истории о том, как джинны посещают дома одиноких женщин-вдов, вступая с ними в сексуальную связь. От таких контактов женщины болеют и вскоре умирают. Персонификациями нечистой силы в народном исламе являются также пери и шайтаны, которые известны и башкирам, и татарам. Мифоним пери или пяри Как считают исследователи, происходит из иранской культуры. Под этим термином понимали мифических крылатых духов, защищающих человечество от нечистой силы. В традиции поволжских тюрок это слово приобрело демонический оттенок. Так стали называть злых персонажей фольклора. Татары-кряшины верили, что пери живут в заброшенных постройках, банях. Этнограф Коблов обратил внимание, что в фольклоре девы более враждебно настроены к человеку, чем джинны, стараются погубить его, в то время как джинны не приносят существенного вреда. В татарской фольклорной традиции бытуют представление о бичуре – шаловливом духе в образе небольшой женщины в татарском головном уборе урпяк. Считается, что она обитает в жилых помещениях, в подполье, в бане. Бичура наводит беспорядок в доме, бьет посуду, пугает жильцов. Злой персонаж Албасты обитает в полях, на лугах и известен тем, что пьет у людей кровь. В башкирском фольклоре известен зловредный дух Бесура, которого представляют в виде маленького человека в красной одежде. Представленные ранее названия демонов являются наиболее частыми и универсальными понятиями, обозначающими нечисть. Они сродни восточнославянским бесам и чертям и могут замещать в мифологическом тексте почти любого персонажа, выступая в качестве родовой обобщенной категории для всей нечистой силы. Встреча с ними возможна в любом месте, но особенно, вероятно, в необжитых пространствах, лесах, оврагах, водных объектах, заброшенных зданиях, на горах и дорогах. В традиционной культуре демоны осмысляются как существа, слабо выделенные из мира природы. Многим персонажам приписывают части тела зверей, рога, копыта, хвосты, особенно у татарских шайтанов, марийских и С животным миром нечисть сближают также наличие шерсти, способность представать в образе домашних собак, кошек или лесных медведей птиц, животных, а также присмыкающихся змей-лягушек. Демонологические представления народов Урала Поволжья богаты рассказами о гигантских и наоборот очень маленьких демонах. Обычно встречи с высокими существами. происходят в природных ландшафтах, с маленькими, в избе или бане, что объяснимо параметрами пространств. Более того, один и тот же мифологический персонаж может менять длину и пропорции своего тела в разных нарративах. Так, Марийский Ия может быть как огромной темной фигурой, так и маленьким домашним демоном. Характеристики роста подчеркивают инаковость нечистой силы, Ее отличие от физических параметров, считающихся нормой. Крошечный рост может быть связан с представлениями о бестелесности нечистой силы, невозможностью увидеть и разглядеть ее. Гипертрофированными могут быть и отдельные части тела персонажа. Например, марийская демоница Авда или удмуртская Абыда обладает длинной висячей грудью, которую, подобно восточнославянской русалке или тюркской албасты, закидывает за плечи. Фольклорные демоны почти всегда обладают физическими особенностями, отличающимися от представлений о физической норме — хромотой, слепотой, телесной неполнотой. Демонические персонажи представлены без одной ноги, руки, глаза или вовсе обладают только половиной тела. Например, удмуртский полосмурт, половинчатый человек. В «Быличках» заметна одна интересная деталь. Часто демона видит герой повествования, наблюдает за ним какое-то время, но о зрительном контакте с персонажем не говорится. Куда направлен взгляд демона? Способен ли он вообще видеть? Некоторые исследователи объясняют эту примечательную деталь устных текстов буквальной или метафоричной слепотой демона в описаниях нечистой силы выявляется определенный набор цветов так очень часто во внешности демона доминируют черный или более нейтрально темный красный и белый цвета мифологические персонажи могут иметь красные атрибуты головные уборы пояса а также носить белую одежду. Вероятно, белый цвет фигурирует в описании демонических существ как цвет савана. Он символизирует связь персонажей с загробным миром. Оттенки белого присущи как одеянию мифологических персонажей, белое платье, белая рубашка, так и цвету кожи, волосам, бороде. Костюм фигурирует в назывании персонажа. Старик в рубахе, Девушка в белом в то же время мифологические существа, обитающие в лесах или реках и водоемах, описываются информантами как голые. Нагота демона подчеркивает его внесоциальный характер, неприятие человеческих устоев, а также связь с дикой природой. Демоны часто предстают в виде стариков или женщин. Описывая их, обычно отмечают такие особенности, как морщинистость, маленький рост, лохматость, непривлекательную внешность. Как правило, они внешне неопрятны. Лохматые неубранные волосы у женских персонажей следует рассматривать как нарушение установленных в обществе норм. Фольклористы интерпретируют растрепанные волосы как устойчивый признак бесовства. Более того, взъерошенные волосы могут обозначать испуг и душевный беспорядок. Возраст демонов, по крайней мере визуальный, не является устойчивой характеристикой, закрепленной за тем или иным персонажем. Часто их представляют как очень пожилых людей, седых стариков и старушек. При этом нечисть может принимать и обличье детей, чтобы ввести доверчивого человека в заблуждение, завоевать его доверие и начать коммуникацию. Демон в мифологической традиции склонен к перевоплощениям. Он принимает различные антропоморфные, человекообразные, схожие с человеком по каким-либо признакам, зооморфные, обладающие определенными качествами животных, реже флороморфные, растительные, уподобляющиеся растениям, формы, превращается в предметы, природные явления, вихри молнии и свечения. Такое умение свойственно как неживым персонажам, нежити, так и колдунам. В мифологических повествованиях герой часто встречается именно с временной личиной демона. Задача человека — опознать в маленьком ребенке, красивой женщине или коте опасное существо. В фольклористике существует мнение, что способность менять внешний облик символизирует представление о переходе существа из одного мира в другой, инверсивный, обратный характер демонического пространства. Изменяя обличье, персонаж сохраняет при этом намерения, чувства и эмоции. Он может принимать облик соседей или родственников человека, что считается дурным знаком. У нас лес есть, там нечистая сила. Мы когда еще с Васей встречались, поехали туда на машине, еще день был. Захотел он в туалет сходить, вышел из машины. Прибегает весь испуганный и говорит, быстрее поехали. Я его спрашиваю, что случилось? Сигналит, сигналит. Вышел, говорит, из леса человек, сигарету вот так держит и идет буквально в его сторону. Идет и идет, но молчит. Очень был похож на нашего знакомого из деревни Леню. Но что ему в лесу делать? Мы приехали когда в село, то он его спросил этого Леню, это ты был что ли? Тот и говорит, нет, я вообще был на тракторе, сено косил. Вот бывает, что-то такое встречается. Иногда нечисть может оборачиваться и бесформенными объектами, как, например, в рассказе одной пожилой татарки. Я два раза видела у соседей, к ним к соседям приходил. Была у меня тетка, к ней родственники мои приходили, это сестра моей мамы, очень общительная была. Напротив ее дома жила одна женщина, такая бедная, нелюдимая, такая неаккуратная. Все у нее неблагополучно было. И вот я к ней, своей тетке, ходила ночевать, мне нравилось у нее там бывать. Она жила прямо напротив этого дома. «Однажды, когда у меня бессонница была, встала и выглянула в окно. Не могла уснуть и все. Вижу, летит что-то. Такое красное, как комета. Красный шар. У него еще хвост был не один, а несколько. Залетел прямо в этот дом по соседству, точно не помню как. Наверное, это шайтан и был. Непонятное что-то такое». Помимо антропоморфного, зооморфного, смешанно-антропоморфного сочетание звериных и человеческих признаков, исследователи выделяют нулевоморфный облик нечистой силы. Так демоны не всегда проявляются визуально, но могут обозначить свое присутствие через звуки, перемещение предметов в воздухе, полтергейст. Не случайно по наиболее распространенной версии слово джин. происходит от арабского глагола «скрывать, покрывать». Соответственно, способностью этих демонов считается невидимость для взора человека. Функции нечистой силы в фольклоре не сводятся только к вредительству. Бывают и духи-защитники пространств, помощники в хозяйстве и другие. Конкретное проявление активности демона зависит от места его обитания и выполняемых функций. Если говорить про нечистую силу вообще, то часто ей присущи функции дезорганизации социального пространства, распространения пагубных привычек и идей. Они толкают людей на дурные дела и вселяют негативные мысли. В одной чувашской деревне нам рассказали историю о персонаже местного деревенского фольклора. Говорили, что мужики часто собирались раньше и ходили пить, особенно по вечерам. Нечистый их на это подбивал, скорее всего. Как собираются, так и ходят толпой. И именно в этой деревне была такая проблема. Местные давно заметили, что есть среди этой группы какой-то непонятный, неизвестный мужик. Не местный, никогда здесь не жил. Откуда он мог являться каждый день? Вот стали рассказывать, что может быть это нечистый принимает облик такой, и спаивает деревенских, чтобы деревня исчезла совсем. Черные глаза у него, черные волосы были, а одет обычно. Потом, кстати, он исчез совсем, его перестали видеть. А может, это и настоящий был человек, не знаю. Можно ли разделить персонажей низшей мифологии на добрых и злых? На этот вопрос однозначно не ответить. Фольклористы считают, что активность нечистой силы имеет двойственное проявление. Конечно, духи, обитающие в домашнем пространстве, выполняют патронажные функции и более полезны человеку в сравнении с духами природных объектов и тем более вредоносными персонажами, кереметами, джиннами, девами. Тем не менее, для всех категорий демонов с разной степенью проявленности характерны свойства и помощников, и вредителей. Отчасти действия нечисти зависят от поведения человека, соблюдающего или нарушающего определенные общественные предписания. В этом проявляется назидательный, прагматический характер демонологических рассказов. В первую очередь бояться встречи с демоном стоит тому, кто неосторожен, груб, завистлив, не уважает труд, свой дом и окружающую природу.